Рука, сжимавшая скипетр, медленно опустилась под собственным весом, доведя до конца начатый удар. Суставы наполнила тягучая густая ломота. Постанывая, Вольфгонг попытался сделать шаг. С третьей попытки ему удалось. Рядом, утробно ворча, тяжело ворочался гром-шок, сбрасывая колдовское оцепенение. Гном тоже начал трясти головой, вновь обредя власть над собственным телом. Вольфганг, с трудом переставляя ноги, добрался до вещей, сложенных на одной из лавок, стал собираться в дорогу. В свой заплечный мешок он переложил порошки Людвига Стармвотера, его кадила, книги из котомки Рихарда и немного сушеных овощей из бандитских запасов. Подпоесился он ремнем погибшего рыцаря, надел его кольчужную рубаху. Она пришлась почти в пору, хотя была чуть тесновато в плечах. «Уходишь?» – спросил гном. Язык еще плохо слушался его. Звуки получались странные, медленные, искаженные. «Ухожу», — ответил Вольфганг. «Вы со мной?» Гном замялся, отвернулся к заколоченному окну, принялся массировать ладонью плечо. «Видишь ли, друг, я не уверен, что гоняться за эльфийками — разумная мысль». Громко топая, вошел орк. На плече он держал свой устрашающий каменный топор. «За спиной!» Висел обвязанный множеством веревок и шнурков окорок. «Выдвигаемся?» Спросил он хрипло. «Чего ждем?» «Гранитные предки!» Изумленно протянул скалогрыз. «Ты-то куда?» «Ни одна тварь не может заморозить орка!» Сказал гром шок рваная морда. «Откинуть! Как малого ребенка! Не сражаясь!» «Страшное оскорбление! Буду мстить!» «Выдвигаемся!» Согласился Вольфганг. Он вышел на крыльцо шумно вдохнул прохладный вечерний воздух. Силы окончательно вернулись к нему, и даже солнце, почти утонувшее в багряных облаках на восточном краю небосвода, не смущало его. Ночью легче идти, не так жарко. «Пойдем по тракту», — сказал он орку. «Они на повозке, другого пути мне отыскать». Зеленокожий согласно кивнул. «Эй, постойте!» — раздался из дверей постоялого двора крик скалогрызан. «Погодите меня! Я только аркебуз захвачу!» Полуночи, когда луна наконец выползла из-за облаков, двигаться стало немного легче. Хоть на дороге небо что было спотыкаться, а все же в кромешной темноте особенно не поспешишь. Сооруженный гномом факел давал совсем немного света. «Когда планируешь привал?» — спросил скалогрыст рыцаря. «Тебе правду сказать или обнадежить?» «А? Хватит шептать-то громче говори!» «Тебе правду сказать?» — проревел Вольфгонг, пряча раздражение. «Правду, конечно!» «Когда упаду, тогда и планирую!» «Сурово! Но ты же понимаешь, что нам их так вот просто и все равно не догнать? Потому что они на телеге! Да еще небось на эльфийской телеге! Быстрее ветра! А мы пешком! И не эльфийским пешком, а самым обыкновенным!» «Я знаю, куда они направляются!» «Так о том и речь! Нет смысла бежать до самого утра!» «Ты устал, что ли?» — пробурчал громшок тяжело пыхтящий позади. «Я могу тебя понести!» «Вот этого не надо!» — отпрыгнул в сторону гном. «С меня хватило одного раза!» Замолчали. Быстрая ходьба выматывала, и, несмотря на приятную прохладу, все трое постоянно утирали пост с разгоряченных лиц. С обеих сторон из лесной чащи на дорогу волнами накатывалось трикотание кузнечиков. Роргар вспоминал родные места — Суровые северные горы, в которых такие теплые мягкие ночи случаются далеко не каждое лето. Громшок думал о бурсарже, чей топор сейчас покоился на его плече, и никак не мог решить, что именно сделал бы старый орк в подобной ситуации. Рванул бы вперед, взгромоздив себе на одно плечо рыцаря, а на другое гнома. Или попросту зарубил бы обоих, чтобы не мучиться. Вольфганг размышлял о пути, которые ему предстоит пройти, а пути, который предстоит пройти его брату. Они вновь были разделены, и в середине груди, рядом с сердцем, разгоралось яркое, жгучее ощущение сближения. Он выбрал верную дорогу. Луна опять нырнула в косматые облака. Тьма поглотила кроны сосен, тракт, небо. В густой черноте утонуло всё, кроме крохотного клочка пламени на факеле скалогрызу. Пришлось замедлить шаг. «Ша!» — выдохнул гном. «А ну-ка, стой!» Все трое замерли на месте. «Что такое?» — спросил Вольфганг шепотом через несколько мгновений напряженной тишины.